Часть вторая. На пути к расцвету. Хорошо то, что хорошо для Рима. Римское выражение. Глава первая. Рим Республики. Время существования Римской Республики. Эпоху с 509 по 30-е или 27-е годы до Рождества Христова называют Римской Республикой по установившемуся политическому строю. Большинство историков считают, что в 30-м или в 27-м году до Рождества Христова кончается Римская республика и начинается эпоха империи. Сами римляне, правда, не думали, что республика на этом кончилась. Эпоху республики разделяют на Раннюю республику с 509 по 265 или 264 год до Рождества Христова. В эту эпоху Рим состоялся как итальянское государство. Поздняя Римская республика охватывает период с 264 по 30 год или 27 год до Рождества Христова. В эти 240 лет Рим сделался могучей средиземноморской державой. Иногда раннюю республику датируют 509-287 годами до Рождества Христова и выделяют классическую или среднюю республику. 287-133 годы до Рождества Христова. В 287 году плебеи окончательно получили равные права с патрициями. В 133 году до Рождества Христова принят земельный закон Гая Гракха. Средняя республика это время, когда жители Рима уже не разделялись на потомков старожильцев и навых поселенцев, а имущественное расслоение ещё не разорвало эту общину. Почему именно этот период называют классическим, не очень понятно. Ещё иногда выделяют период гражданских войн. Его границы тоже определяют по-разному. Некоторые учёные считают гражданской войной союзническую войну 91-88 годов между Римом и племенами италиков. А другие не считают, ведь война велась между гражданами Рима и союзниками Рима, не имевшими римского гражданства. Если эти вторые правы, первая гражданская война в Риме это первая война Суллы 88-87 годы до Рождества Христова. А последней гражданской войной должна считаться война между Октавианом и Антонием 32 – 32-30-е годы до Рождества Христова. Одновременно она была войной Рима и государства Птолемеев в Египте. Я не вижу смысла разделять римскую историю на периоды, важные лишь для 20% населения римского государства. Ведь установление демократии или монархии волновало только кучку граждан – Да и то не всех. Для жителей же Рима, Италии и всего римского мира намного важнее способа правления были две вещи – расширение римского государства и увеличение числа граждан. Это взаимосвязанные явления. Чем больше и сильнее становилось римское государство, тем престижнее и выгоднее было становиться его гражданином. По этим признакам логичнее традиционное деление истории Рима, но не потому, что это разделение на республику и монархию. К середине III века до Рождества Христова, к 264 году, Рим закончил завоевание Италии, а к 30 году до Рождества Христова Рим завершает завоевание Средиземноморья. Рост территории римского государства. Первоначально Рим был крохотным государством, Размеры его хорошо известны, потому что с древнейших времён существовал обычай амбарвалий. Амбарва. Ambarva. Слово происходит от латинского амби, что значит около, кругом, и арвум, то есть поле. Дважды в год, в январе и июле, в честь богини плодородия Цецеры, жрецы торжественно обходили поля Рима. Обойти поля было не трудно. Желецы особые полевые коллеги, установленные ещё нумой Помпилием, шли 5 римских миль, 1000 шагов, на правом берегу Тибра и на западе 6 миль на левом берегу реки, 5 миль на юге по направлению к Альбилонге и потом 2 мили на севере. Чуть позже после включения в состав Рима нескольких подгорных общин и завоевания близлежащих Фиден и Габий, римская территория Агера Романус составила примерно 870 квадратных километров. Вот и всё государство. На юге и западе жили союзники и самые близкие родственники Федерация латинских общин Зивитас На севере против Рима ополчались могучие города Этрусской Федерации. На востоке многочисленные племена Собинян, Вольсков и Эквов. То враждовали, то дружили с Римом. Вся эпоха ранней республики, примерно до 340 года до Рождества Христова, сплошная череда войн с этими ближайшими соседями. Тут были свои победы. Например, Петербург. Завоевание богатого этрусского района Веи в 396 году до Рождества Христова были поражения от руки галов, которые чуть не захватили сам Рим. В 390 году до Рождества Христова, но до самого конца IV века до Рождества Христова, территория римского государства почти не росла. А потом Рим очень быстро, меньше чем за столетие, завоевал почти всю Италию. К 268 году до Рождества Христова римское государство не включало только районы, заселенные галлами на севере Италии, в долине реки По и Приальпийские области. С 268 года до Рождества Христова Рим существует как общеиталийское государство. На границах римского государства вкапывали столбы с досками. На каждой доске делали надпись. Дальше этого места закона нет. Рост территории города Рима. По легенде, Ромул плогом провёл будущие границы Рима. Площадь этого неправильного четырёхугольника тропицеода Рома квадрата, квадратного Рима, примерно 9,5 гектара вокруг Палатинского холма. Это пространство обнесли стеной из местного камня, туфа. А часть территории хранили сами скалы и отвесные склоны холма. Вокруг стены шла полоса земли, на которой запрещалось селиться. Померий. Помериум. Померий был религиозной смысловой границей города. В пределах Померия нельзя было хоронить, нельзя было ходить вооружённым. Только при триумфе войска могло входить в границы города с оружием в боевом порядке. Но триумф чаще всего устраивали вне города. Слившись с поселениями сабинян на других холмах, Рим четырёх частей уже раза в 4 больше Рима квадратного, а семихолменный Рим Сервия Тулия больше его раз в 12. Рим Сервия Тулия тоже обнесён Сервиевой стеной, а по мере очень отодвинулся. Первоначально прямо на Палатине велась торговля, собиралось народное собрание. Теперь центр города переместился на форум. Большую долину между холмами Палатином и Велиа с юга, Капитолием на западе, Эсквиринам, Квириналам и Веминалам на востоке и северо-востоке. До Тарквиния Древнего в болотестом пустынном форуме находилось кладбище. Его рассекал ручеёк Вилабр, в котором брали воду на берегах которого после кос. Большая клоака отвела воды от форума. Часть его застроили лавками, другую специально отвели для публичных церемоний, религиозных праздников, проведения выборов для ораторских трибун и внесения приговоров осуждённым. Здесь же были храмы, в том числе храм Венеры Клаукины, покровительницы канализации. В республиканский период именно форум стал центром политической, религиозной и экономической жизни Рима. По мере и всё расширялся и расширялся. Римская земля. Первоначально агер романус, то есть римская земля, почти совпадал с границами города. Это было тоже священное понятие. По римской земле не могла ходить вооруженная армия. В пределах Агер-Романус жили римские граждане. Эти граждане имели право являться в Рим, выступать на форуме, участвовать в выборах государственных деятелей и чиновников. В начале республики площадь Агер-Романус составила чуть меньше 1000 квадратных километров. Римский гражданин легко мог прийти на форум, где бы он ни жил. К началу латинской войны 499 года до Рождества Христова агир Романус утроился и достиг 3000 квадратных километров. Объединение Лациума и превращение части его жителей в римских граждан довели площадь агира Романус до 6000 квадратных километров. Фактически весь Лаоциум стал Агер-Романус. Даже с границ Лаоциума дойти до Рима можно. Но на это уже надо потратить от одного до двух дней пешего хода. Победа в Сомницкой войне к 304 году довела площадь Агер-Романус до 27 тысяч квадратных километров. После победы над Ганнибалом многие получили права римского гражданства. Теперь Агер-Романус составляет уже 30 тысяч квадратных километров. После союзнической войны 90-88 годов до Рождества Христова площадь Агер-Романус составила порядка 160 тысяч квадратных километров, одну треть пространства всей Италии. Римские граждане просто физически не могли ходить на народные собрания в Рим. Конечно, Агир Романус давно не совпадал с территорией государства и города. Такое пространство никак не отделишь от остального мира по мериям. На границах Агир Романус, конечно, не стояли арки, через которые должна пройти армия. Триумфы проводились в окрестностях Рима. Но земля римская, своя земля, оставалась понятием священным, крайне важным для римлянина. По своей земле армия не должна была идти в боевых порядках. Солдаты шли без оружия, его везли за армией в повозках. До 42-го года, до Рождества Христова, границей Агера-Романус была речка Рубикон. Латинское «Рубико», «Rubico», итальянское «Рубиконе», Речка отделяла римский мир от провинции Цезальпийская Галия и мирно впадала в Адриатическое море, недалеко от городка Римени. С этим связана сложность положения Юлия Цезаря. Когда он подошёл к Рубикону 10 января 49 года до Рождества Христова, и по всем законам, и по древнему священному обычаю военачальник-проконсул имел право возглавлять войска только за пределами Италии. По Агир Романус должна была идти не армия, а толпа мирных граждан, которой проконсул уже не командир. Оставить войска, тогда не удастся захватить власть. Пойти с армией на Рим по Агир Романус это значит нарушить священный обычай, примерно как прикурить от лампадки или нагадить в храме. Не только закон будет против тебя, Но и общественное мнение. Никто не будет сочувствовать Кощуннику. Его ждёт публичный позор, пытки и смерть. Как известно, Юлий Цезарь решился, отдал приказ перейти Рубикон в боевых порядках и после гражданской войны стал диктатором. Если верить легенде, принимая решение, Цезарь произнёс: "Жребий брошен". Эти слова стали такой же летучей фразой. Как и перейти Рубикон. В значении рискнуть всем ради великой цели. В 42 году до Рождества Христова будущий император, а пока консул Октавиан Август, реорганизовал административное деление Римского государства и включил в него современный север Италии. В результате Рубикон перестал быть северной границей Агер Романус. Территория Рима со времён Октавиана Августа расширялась так стремительно, что стало окончательно непонятно, где же именно находятся границы Агер Романус. Но сохранилась установка: армия не ходит по своей земле. На земле римской не стоят гарнизоны, тут нет крепостей. Не раз Римское государство потрясали гражданские войны, но после каждой из них восстанавливалось положение вещей, которое римляне считали правильным. Вся армия, все гарнизоны стояли только на границах. Территория громадного римского государства не знала движения войск. По ней не несли оружие Если бы даже крохотный городишко Рим объединил только Италию, это уже было бы удивительно. Это стало возможным, потому что на протяжении эпохи ранней республики Рим решил свои главные внутренние задачи. Первая проблему противостояния граждан и неграждан. Второе проблему включения в состав общины и наплеменников. Блестящее решение этих двух важнейших задач обеспечило Риму победу над всеми врагами и конкурентами. Его лидерство в Италии, а потом среди Средиземноморья. Решение этих задач было выполнено потому, что в Риме существовало именно такое государство, такая армия, такие законы. Проблема власти. Всю историю республики Римское общество и государство мало изменялось. Ещё в эпоху царей сложились государственные институты, позволявшие Риму управлять самому собой. После смерти или отстранения от власти царя сенат назначал временного правителя интеррекса. Если за 5 дней рекса не выбрали, этот междуцарь назначал себе преемника, ещё одного интеррекса, и тоже на 5 дней. И при царях собирались сенат и народное собрание. Если царь сам не шёл на войну, его заменял трибун всадников. Если царь уходил на войну, в городе его замещал префект Рима, гражданский чиновник и одновременно военноначальник. Царь вместе с сенатом назначал двух домувиров. судей обвинителей и двух квесторов, судей и следователей в одном лице. Жрецы сами выбирали себе преемников. В общем, Рим и без царей неплохо мог сам о себе позаботиться и сам собой управлять. После изгнания царей в 510 году до Рождества Христова мало что изменилось. Установление республики вовсе не было революцией. Власть в республике принадлежала римскому народу, попulus romanos, то есть собранию граждан и сенату. Фактически сенат был аристократической корпорацией и постоянно включал в себя всех, кто выдвигался на вершину политической жизни. Сначала это было собрание только верхушки патрициев. После слияния плебеев и патрициев он стал собранием верхушки нобилитета. Знаете, происходящей от лиц, приобретших знатность, то есть известность, носко занятием курольной должности. Все высшие должностные лица, магистраты, по окончании срока должности становились членами сената. Так как все высшие должности время были избирательные, то сенат стал собранием высших государственных деятелей, выдвинутых народным собранием. Сенат был собранием не просто богатых, но собранием опытных, знающих, испытанных. Посол македонского и эпирского царя Перра Кеней удивлялся. В Риме каждый чувствует себя царем и ведет себя как царь. Кеней выступил перед сенатом и предложил мир. Но сенатор Апий Клавдий Цек заявил, Рим не ведет переговоров, пока враг находится на римской земле. Агер Романус. По этому поводу Киней тоже говорил. В Сенате заседают цари. Сенат никогда не имел законодательных прав. Сенат имел колоссальный авторитет, но юридически его решения не являлись обязательными ни для чиновников, ни для магистратов, ни для народных собраний. По любому вопросу Сенат выносил своё суждение, мнение, сенатус консульт. Но сенатус с консултом получала силу закона, лекс, только решением народного собрания. Но и народное собрание не могло рассматривать кандидатуры и избирать магистратов без предварительного согласия сената. Сенат осуществлял высшую правительственную власть. Он ведал финансами, государственным имуществом, определял внешнюю политику. назначал военачальников, определял меры государственной безопасности, поддерживал общественный порядок в Риме. Сенат мог даже объявить в римском государстве чрезвычайное положение и потребовать избрания диктатора. Важную роль играл принцепс сената, то есть первый из сенаторов, первый среди равных. Он избирался из числа патрициев, прежде бывших консулами. И, как правило, цензорами. Принц представлял Сенат в общении с послами других государств, открывал и закрывал заседания Сената, первым высказывался по каждому вопросу. Верховная же власть принадлежала народу, но народных собраний было не одно, а целых 3. Ни одному народному собранию не принадлежало право законодательной инициативы. Народные собрания только обсуждали законопроекты, вытвинутые сенатом. Народное собрание называлось комицией. Комицио от камео схожусь, собираюсь. Сходка или собрание, сход. Первыми из народных собраний возникли куриатные комиции. Собрания патрициев по куриям. Эти сходки решали вопросы войны и мира. На них избирали царей Куриатные комиссии созывались царями и интеррексами. После появления других видов комиссий при республике Куриатные потеряли политическое значение. Они сохранили право вручения империя, то есть верховной власти, избранным магистратом. Собранные в Куриатные комиссии Курионы ведали всеми родовыми делами. Арагацией, то есть арагацией, переходом из рода в род, утверждением завещаний, спорами, связанными с отношениями между членами родов и фамилий, присвоением и сохранением традиционных имён, вели дела религиозного характера. Куриатные комиции собирались в специальном здании комиция в центре Рима. Центуриатные комиции собирали и патрициев, и плебеев, разделённых на центурии по имущественному цензу. Центуриатные комиции ведали вопросами войны и мира, избирали высших магистратов, консулов, проконсулов, квесторов, преторов, цензоров, исполняли судебные функции, принимали или отклоняли законы. Центуриатные комиции слушали судебные дела о государственной измене. даровали гражданство являлись высшей апелляционной инстанцией для приговоренных к смертной казни центурядные комиссии созывались высшими магистратами за померием на специальном марсовом поле трибутные комиссии собирались по территориальным округам трибам всего существовало 35 триб трибутные комиссии прямо выросли из сходов плебса где избирались народные трибуны и плебейские эдилы. В 287 году плебеи получили гражданские права, атрибутные комиции, право избирать всех низших магистратов, курульных эдилов, квестеров, военных трибунов, составлять и принимать законы. В эпоху гражданских войн, когда диктатор Луций Корнелий Сулла учредил постоянно действующие сулы, в трибунных комициях проводились судебные процессы. В период поздней республики трибутные комиссии собирались в основном для принятия законов и проведения выборов. Тем самым они превратились в важнейший вид народных собраний. Если трибутное собрание созывалось консулами или преторами, то оно проходило на нижнем форуме. Диктаторы и народные трибуны собирали трибутные комиции на Марсовом поле. Получается, что принятие всех законов зависело от общего решения сената, центуриатных и трибутных комиций. Сенатус пополуск романос. Избрание на высшие должности принималось таким же образом. Избранному в комициях магистрату передавали куриатные комиции посредством lex curiata de imperio. Власть называлась империум. Только во время гражданской войны между Помпеем и Цезарем оказалось невозможным соблюсти эту формальность, и это повлекло за собой важные изменения политического строя и разрыв с древней традицией. Магистратуры. Все государственные должности в Риме назывались магистратурами, а должностные лица – магистратами. Слово происходит от латинского magistратус, то есть сановник, начальник. Магистраты осуществляли повседневную исполнительно-распорядительную власть. Магистратуры были ординарные, то есть выборные. Высшими ординарными магистратурами были консулы, преторы, цензоры. Низшими магистратурами считались плебейские и курульные эдилы, квесторы, народные трибуны. Экстраординарные магистратуры были: диктатор, командующий конницей, интеррекс, децимвиры, заседатели для записи законов, военный трибун с консульской властью, триумвир. В действительности даже на многие экстраординарные магистратуры выбирали, хотя процесс избрания в диктаторы был совершенно особый. Консулы, преторы, цензоры избирались центуриатными собраниями. Курульные эдилы, городские магистраты, квесторы плебейскими собраниями. Первое время магистраты избирались только из патрициев. В конце V века до Рождества Христова доступ к высшим магистратурам получили плебеи. Распоряжения магистратов считались обязательными для всех граждан. Они могли наложить вето на решения коллег. Должности магистрата были выборными, срочными, безвозмездными. Формально магистратом мог быть любой гражданин Рима. Но фактически доступ на такие должности был ограничен происхождением и материальным положением. Ведь далеко не всякий мог бесплатно в течение года исполнять обязанности магистрата. Насколько важны были для римлян избираемые должности, говорит такой факт. В эпоху империи выборные должности утратили всякое политическое значение, но чтобы получить посты, дававшие уже реальную власть, Надо было сначала избраться на любую из магистратур. Римляне очень не любили единоличные власти, и потому во главе республики стояли одновременно два высших должностных лица. Называли их преторами, то есть идущими впереди или консулами, совещающимися. У них, по словам Цицерона, была царская власть. но раздвоенная и сокращённая до пределов одного года. В консулы могли избираться патриции не моложе 40 лет и плебеи с 42 лет. Позже возрастной ценз составлял 43 года. Консулов избирали сроком на год. Счёт времени вёлся по годам правления консулов. Так и говорили. Это было в год правления такого-то консула. В течение года своего правления консулы созывали сенат и народные собрания, руководили заседаниями сената и народных собраний, издавали постановления, обязательные для всех граждан. Консулы контролировали выполнение законов и решений, принятых всеми видами народных собраний, распределяли граждан по центуриям, следили за сбором податей. Они могли выносить административные взыскания, имели право судить, арестовывать и даже осуждать на смертную казнь. Они становились главнокомандующими войсками, и такой главнокомандующий имел неограниченную военную власть за пределами Агер Романус. А второй консул оставался в Риме и осуществлял высшую административную власть. На протяжении своего года консул был неподсуден. Но по истечении срока полномочий он отчитывался перед сенатом. Он мог быть подвергнут судебному преследованию за преступления, совершённые во время консульства. Претор считался заместителем консула. В отсутствие консула претору принадлежала высшая власть. Фактически это была следующая по старшинству должность. При этом его основной компетенцией стало совершение городского правосудия по гражданским делам. С 242 года до Рождества Христова избирались два претора: городской претор, претор урбанус, ведавший судебными процессами между римскими гражданами, и претор перигринус, претор для ведения дел между римскими гражданами и чужестранцами или между самими чужестранцами. И позже из всех преторов эти два претора пользовались наибольшим почётом. После создания провинции пришлось ввести должности провинциальных претеров. С 227 года до Рождества Христова в Сицилии и Сардинии, с 197 года до Рождества Христова в двух испанских провинциях, при Суле претеров стало восемь, при Цезаре – шестнадцать, а во времена империи число претеров возросло до восемнадцати. Видимо, эта должность оказалась особенно важной, потому что претер занимался городским хозяйством и законодательством. Судебные дела в Риме предварительно рассматривал претер, а уже потом он направлял эти дела в суд для разрешения по существу. Наиболее важные решения претеров по гражданским делам составили особое претерское право. которая во втором веке до Рождества Христова стала важнейшей частью знаменитого римского частного права. В подчинении преторов были уголовные или ночные триумвиры, производившие аресты, казни, наблюдавшие за тюрьмами, а часто и монетные триумвиры, ведавшие чеканкой монеты и делами о порче монеты. В подчинении преторов были низшие коллегии с конкретными, узкими задачами. комиссии по административным и уголовным делам. Вегитисе квират. Вегити сексвири. Каждые 5 лет из числа бывших консулов избирались два цензора. Они составляли списки граждан по имущественному цензу, на основании которых производилось налоговое обложение. Они составляли эти списки, проверяли списки сенаторов, причём имели право исключать из этих списков недостойных, то есть совершивших порочащие сенаторское достоинство поступки. Цензоры отвечали за общественные работы, сбор налогов, заключение государственных договоров. Первоначально квестыры. Квестор от quaerere, буквально расспрашивать, расследовать. были лишь общими помощниками консулов, чем-то вроде секретарей-референтов. Позже на эту должность избирали в трибутных комициях. Квестары заведовали государственной казной и государственным архивом. Ещё они занимались уголовными делами. Квестары, как помощники консулов, производили предварительное следствие. Questores parēsidi Когда же примерно в середине республики уголовный суд перешёл к народным собраниям, а затем к Quaestiones perpetuae, роль квестеров в этой области закончилась. Они стали заведовать государственным казначейством и, главное, хранить всю казённую наличность, посуням publicam quaestudire, вести приходно-расходные книги, rationes referrae и так далее. После того, как квестеры сделались и хранителями государственного архива, присяга магистратов на верность законам стала совершаться перед квестерами. Первоначально квестеров было двое. С 421 года до Рождества Христова – четверо. Причем с этого времени к этой должности стали допускаться и плебеи. Позже квестеров стало восемеро. В 1982 году до Рождества Христова – 20, а при Юлии Цезаре в 40. Квестыре заведовали в городах казной и архивом, прикомандировывались к военачальникам для ведения финансовых дел их армий, то есть выдавали деньги на содержание лошадей, приобретение снаряжения, оплату легионерам и так далее. Квестыры посылались в провинции к проконсулам. Консулами с той же целью Квестеры в приморских городах и в промышленных районах наблюдали за поступлением таможенных пошлин и другими хозяйственными делами государства. Квестеры осуществляли продажу обработанных и размежеванных земельных участков. Агри-лимитати, которые назывались уже Агри-Куаистори. Эдилы. Эдилис от Аэдис – храм Квестера. Первоначально с 494 года до Рождества Христова ведали общественными играми, надзором за строительством и содержанием храмов. Первоначальные дилов выбирали плебеи, и они были помощниками трибунов. Позже эти дилы подразделялись на плебейских и патрицианских или курульных. После 287 года занятие этой должностью уже никак не зависело от происхождения. Эдилы наблюдали за порядком на рынках Рима, устраивали зрелища и издавали распоряжения о продаже рабов, животных. Октавиан Август укреплял бюрократию. Он разделил обязанности эдилов между преторами и префектами Рима. До III века, от Рождества Христова, по-прежнему назначалось по шесть идилов, но это уже была почетная должность, и при поздней империи, доминате, ее упразднили. В Риме сложилось жесткое представление о том, как должна развиваться карьера магистрата. Этот институт назывался «Курсус Хонорум» – «Путь чести». Первоначально «Курсус Хонорум» Называли посвятительную надпись на статуе, которую возводил Сенат в честь того или иного выдающегося лица. В пути чести перечислялись все должности и все заслуги человека. По закону Виллия, Виллия анализ, 180-й год до Рождества Христова, из обычая, курсус хонорум стал законом. Этот закон стал нарушаться только в эпоху гражданских войн. Принципы закона Виллия просты. Первое установление минимального возраста для занятия той или иной должности. Для того, чтобы стать квестером, кандидат на должность должен был предварительно отбыть 10 лет воинской службы. Если не служил, то по крайней мере должен был в течение 10 лет предъявить себя к набору. Если не брали, то кандидат не виноват. Но и в этом случае новый квестор не мог быть моложе 27 лет. Ведь в легионах служили с 17 лет. Патриций не мог становиться квестором с 30 лет. Эдил не мог быть моложе 36 лет. Претор 39 лет, консул 40 лет. Большой частью для политика считалось получение магистратуры в свой год, то есть при первой легальной возможности. Если политик не получал той или иной магистратуры в свой год, например, не становился претором в 39 лет, у него пропадал шанс получить в свой год и более высокие магистратуры. В приведённом примере старый претор не мог бы стать консулом в 42 года. Второе. Установление временных промежутков между исполнением той или иной должности. ограничения на повторное замещение одной и той же магистратуры. В эпоху гражданских войн исполнение этого закона стало зависеть от личности диктатора. Сулла разрешил повторно замещать магистратуру по истечении 10 лет с момента окончания первого срока. А вот Гай Марий аж 5 раз подряд был консулом и сквозь пальцы смотрел на повторные занятия должностей. Но в эпоху республики ограничения выполняли главную роль. Предотвращали чрезмерное сосредоточение власти в руках одного и того же человека. Третье установление жёсткой последовательности замещения магистратур. Первая ступень карьеры римского политика была военный трибун. Трибунус милитум. С 444 года до Рождества Христова По закону Канолея в каждом римском легионе было 6 трибунов, которые должны были командовать легионом по очереди. Военные трибуны каждый год избирались в трибутных комициях. Происходишь из знатной семьи, имеешь шансы стать не рядовым легионером, а военным трибуном. Распыление командных функций было неудобно. Личные качества и опыт военных трибунов были разные. поэтому очень часто особенно во время войны командовал всё время один а остальные только советовали или командовали отдельными выделенными подразделениями в одну или несколько когорт прослужил 10 лет проявил себя за время службы можешь стать квестором квестор становился претором претор консулом на следующий год После исполнения обязанностей консула или претора политик отправлялся управлять одной из провинций и командовать расквартированными в ней войсками. Их называли проконсулами, то есть после консулами или пропреторами, то есть после преторами. Так и говорили. Вифиния это пропреторская провинция. Решения консула или пропретора могли быть отменены действующим консулом или претором. Но высшая, самая почетная должность по курсус хонорум, заключительная ступень карьеры это цензор. Срок исполнения цензорских полномочий больше, чем остальных: не год, а полтора года. Цензоры избирались раз в 5 лет. Цензоры следили за чистотой нравов и могли влиять на персональный состав сената. Замещение этой должности считалось большой честью. Хотя у цензора не было властных полномочий, его не сопровождали ликторы. Цензоры выбирались из бывших консулов, и никто не мог занимать эту должность дважды. Помимо этих ординарных То есть обычных магистратур существовали и экстраординарные магистраты. Они не обладали властными полномочиями, не носили пурпурной тоги, их не сопровождали ликторы. В первую очередь это был плебейский трибун. Учёные и особенно политические пропагандисты XIX века стали называть эту должность народным трибуном, подчёркивая, как в Риме боролись за демократию. но трибунус плебес, именно что плебейский трибун. С 494 года избирался один плебейский трибун, к концу республики их было уже 10. Плебейский трибун избирался плебеями на собраниях по трибам. Откуда и название, а вовсе не от трибуны. Он был обязательно плебеем и должен был защищать плебеев от произвола магистратов и вообще патрициев. Плебейский трибун имел право вето, как и все магистраты. Он не мог останавливать распоряжения только диктатора и цензора, но мог запрещать распоряжения сената. Он мог ористовывать и приговаривать к штрафу магистратов, кроме диктатора, и рядовых граждан, созывать собрание плебеев, заседания трибутных комиций и сената и представлятельствовать на них. Издавать распоряжения и дикты. и предлагать законопроекты. Трибуны были единственной магистратурой, не слогавшей свои полномочия перед назначенным диктатором. Личность плебейского трибуна считалась неприкосновенной. Великий позор был бы навлечён на того, кто помешает исполнению обязанностей плебейского трибуна или причинит ему вред. Власть плебейских трибунов была ограничена городской чертой Рима. Плебейские трибуны были обязаны держать двери дома открытыми круглые сутки. Вдруг в их защите будет кто-то нуждаться. Они не имели права покидать Рим более чем на сутки. Плебейский трибунат просуществовал до III века от Рождества Христова, но в эпоху империи утратил всякое значение. Диктаторы охотно принимали на себя должности трибунов. Это обеспечивало им личную неприкосновенность. К тому же, с ходом времени слово плебейский приобрело значение близкое к простонародный. Император, взявший должность плебейского трибуна, как бы объявлял себя народным владыкой. Первым пожизненным трибуном стал Гай Юлий Цезарь. Пожизненную трибунскую власть принимали все принцепсы: Октавиана, Августа, диктатор. Назначение диктатора выходило за пределы обычного курсус хонорум. Диктатор назначался консулами по решению сената, максимум на 6 месяцев и только при крайней опасности для Рима. В внутренних неурядицах, военной опасности, когда признавалось необходимым передать власть в руки одного лица, Процедура назначения диктатора начиналась с того, что сенат выносил чрезвычайный сенат-консульт, то есть чрезвычайное постановление. Пусть консулы примут меры, чтобы государство не претерпело ущерба. После этого консулы называли имя диктатора. Первоначально на должность диктатора могли назначаться только патриции, а плебеи только с 356 года до Рождества Христова. Если диктатор принимал полномочия, то консулы тут же передавали ему своих лекторов. Диктатору полагалось 24 лектора, тогда как консулам по 12. Сами же консулы тут же представляли пред лицом диктатора смиренными рядовыми гражданами. Он приобретал над ними право жизни и смерти, как и над всеми гражданами, кроме плебейских трибунов. Подобно Рексу, диктатор выбирал себе помощника, начальника конницы, магистр эквитум. Диктатор не мог быть привлечён к ответственности после окончания срока своих полномочий за любые совершённые им действия. На приговор диктатора до 287 года до Рождества Христова также нельзя было подать апелляцию народному собранию. Иногда диктатор избирался для исполнения какого-нибудь одного, скорее почетного, чем ответственного поручения. Например, назначался диктатор для забития гвоздя в храме Юпитера. Для римлян было важным ритуалом забить годовой гвоздь в ознаменование того, что один год закончился, а другой начался. Назначенный для этого диктатор Клавдий Фигендий Кауза слагал себя полномочия сразу после забивания гвоздя. Такими же нестрашными были диктаторы для проведения общественных игр. Диктатор rudulum fasiendorum causa. Диктатор для проведения комиций, диктатор commissiorum hadendorum causa. Серьёзнее выглядел диктатор для пополнения сената. диктатор легендо сенатуи или диктатор для проведения судебных процессов квостионибус экзерсендис а вот диктатор для ведения войны диктатор рей герундаи кауза диктатор для подавления мятежа сидисионит седандаи кауза диктатор для проведения законов и для приведения республики в порядок Legibus fas et iendis e publicae constituendae causa принимались всеми чрезвычайно серьёзно. Не случайно же при назначении диктатора к его титулу всегда прибавлялась причина его избрания. В эпоху гражданских войн, начиная с Суллы и потом с Цезаря, всякий диктатор назначал себя диктатором без ограничения срока. Диктатор перпетуус. В 44 году до Рождества Христова Марк Антоний отменил эту должность. Восстанавливать её не пробовали. Децемвире. Decemviri. 10 мужей. В древнем Риме выбирались как временная чрезвычайная коллегия из 10 человек, образованная для исполнения срочных нужд государства. Эта магистратура считалась экстраординарной, но по крайней мере в трёх случаях децимвиров собирали регулярно. Во-первых, децимвиры для судебных разбирательств по гражданским делам эту коллегию собирали ещё при царях. Во-вторых, децимвиры для жертвоприношений и для смотрения в книги Сивилы. Сначала эта высшая коллегия состояла из двух человек дум Виры. Только после того, как плебеев допустили к занятию духовных должностей, число членов коллегии было увеличено до 10, а к концу республики до 15. В третьих, когда основывали новую колонию, для раздела земли выбирали особую коллегию децемвиров. Decemviri agris divindundis Triumfator полководца, который удостоился триумфа, тоже считали экстраординарным магистратом, а одновременно божеством или воплощением божества. Триумф давался полководцу за выдающуюся победу, при этом должно было быть убито не менее 5000 врагов. Триумфатор ехал на позолоченные колесницы в пурпурной мантии, расшитой пальмовыми листьями, как статуя Юпитера в его храме. Тело триумвира раскрашивалось специальной краской, чтобы он ещё больше походил на изображение бога. Колесницу запрягали четвёркой белоснежных лошадей. Перед колесницей несли военную добычу и вели пленных. Их проводили, проносили сквозь арку, как бы доставляли из внешнего мира в мир римский, очищая от скверны чужих народов и пространств. За колесницей Триумфатора шли родственники и друзья, песенники, солдаты. Звучали специальные триумфальные песни, полагалось кричать «Ио!», что соответствует нашему «Ура!» и «Ура!». Триумф, триумф. Одновременно триумвиру полагалось напоминать, что он всё же не бог, а человек. Он только изображал бога, который даровал Риму победу. Идущие за колесницей шутили и смеялись насчёт триумвира, причём полагалось кричать именно обидную правду, то, что обычно не говорили. Например, при триумфе Юлия Цезаря Наняли специального шута, который кричал: "Римляне, прячьте жон, вон едет лысый развратник". А ветераны Цезари кричали, что на его лысине можно испечь отличную яичницу. Более древний обычай. Раб, стоявший на запятках колесницы, должен был всё время шептать триумвиру: "Ты только человек, человек". человек. Так это работало. Всякий законопроект рогас сначала вносили в сенат магистраты. Редовой человек внести законопроект не имел права. Сенат собирался по календам нонам и идам. Каждого месяца, если не происходило ничего чрезвычайного. Одно из регулярных заседаний могли отменить Если жрецы объявляли день неблагоприятным или пугали скверными знамениями. Обсудив законопроект, сенат предлагал его на согласование в комиссиях. Но комиссии не могли ни обсуждать, ни корректировать, ни сокращать, ни дополнять закон. Комиссии только голосовали за законопроект либо против. Утверждённый комиссиями законопроект получал силу закона. По законам диктатора Квинта Публиция Филона от 339 года до Рождества Христова, утверждённый комиссиями закон становился обязательным для всеобщего исполнения. Так закон принимался строго коллегиально, и никто не мог навязать законопроект в обход другого. Люди и из племен, и из монархий не в силах были понять, почему такая громоздкая, неудобная система ещё не развалилась. А она оказалась как раз очень надёжной и устойчивой. Знаки отличия. Квестары были магистрами, которые ещё не имели права на ношение тоги с пурпурной полосой и на сопровождение ликторов. Из жрецов Только висталка имела право на одного лектора. А вот эдил, хотя и не носил пурпурную полосу на тоге, но имел двух лекторов. Претор уже имел пурпурную полосу на тоге и имел шести лекторов за пределами Померия и двух в пределах Померия. Проконсул получал 11 лекторов, консул 12 за пределами Померия и 6 в пределах. Диктатор имел 12 лекторов в пределах Померия и 24 за его пределами. Сулла и Юлий Цезарь были первыми, кого и в пределах Померия сопровождали 24 лектора. Столько же лекторов было у принцепсов ранней империи. К III веку от Рождества Христова обычай умер И дили могли получить право на тогу с красной каймой, но только если устраивали за свой счёт общественные развлечения, игры. Это могли быть и ординарные игры, и экстраординарные, то есть проводимые вне срока государственных праздников, просто по желанию магистрата. По обычаю курульное кресло было сакральным символом власти высших магистратов, консулов преторав, цензоров, курульных и дилов. Так и говорили курульный магистрат, магистратус курулис. Этот важный знак власти всегда носили за ними, и они садились строго в курульное кресло. Преимущество римской государственной системы. Такая система власти была эффективна, потому что, во-первых, была очень простой и логичной. Всегда было понятно, кто и кому подчиняется, в каких пределах и когда. При появлении внешнего врага древние мгновенно прекращали все внутренние раздоры. Во-вторых, эта система была очень демократичной. Конечно, мы не знаем, насколько похожи на реальных участников войн 509-506 годов до Рождества Христова легендарные Муций Сцивола и Гараций Коклес. Но более поздние римляне вложили свои мысли в уста Горация, обзывавшего этрусков царскими рабами. Они чувствовали себя сильными и свободными людьми, которые управляют сами собой и которых охраняют законы. Им было за что воевать и во имя чего умирать. Преимущество общественного строя Рима Римское государство было предельно эффективным. У него всегда был очень большой кадровый запас людей, во-первых, обладавших природными способностями, а во-вторых, имевших возможность эти способности проявлять. Насчёт способностей. Бежали в Рим не самые тупые и не самые пассивные люди. И племя, и тогдашние примитивные монархии требовали от человека навсегда оставайся тем, кем родился из примерно миллиона этруссков не больше нескольких тысяч человек могли занять высшие должности независимо от способностей а рим давал новые шансы тому кто у этруссков или у вольсков был обречён оставаться рядовым общинником Не случайно ведь бежал из Этрурии в Рим даже знатный Лукумон, ставший царём Луцием Тарквинием. В Этрурии сын грека никогда не сделал бы такую карьеру, просто потому, что он сын грека. Тем более есть много примеров того, когда бедняков в Риме делали сенаторами, а не знатные становились военачальниками и государственными людьми. Начать стоит с бывшего раба Сервия Тулия, который сделался царем. Из незнатных, небогатых происходили такие знаменитости, как Цицерон, а некоторые императоры – из семей мелких земледельцев и даже из бывших рабов. Есть еще больше примеров того, как на протяжении двух-трех поколений незнатные делались знатными, а бедные – богатыми. Дети своей эпохи, римляне, ценили общественную стабильность. Они критически относились к тому, чтобы человек быстро изменял свое общественное положение. Таких называли «новыми людьми», то есть «выскочками». Но в Риме все равно постоянно работал социальный лифт. В результате у римлян было намного больше шансов выделить сильных военачальников, администраторов, и политических деятелей, чем у всех их соседей, живших племенами и монархиями. Рациональная система власти не только была очень удобной, но позволяла критиковать, обсуждать и совершенствовать власть.